Глава девятнадцатая Алистер погонял коня. Он давно уже въехал в пригород столицы, Но остановиться просто не мог. Когда шел к Диарлинг, договорившись с ключницей ее величества, он был уверен, что она согласится. Ведь он ничем никогда не обидел ее за все время, что она гостила у него в доме. Нет, не гостила, работала. И он ее купил, как рабыню, в конце концов. Может быть, она до сих пор обижается, но в том, что Диарлинг предпочтет его грацию, он не сомневался. И все-таки на душе было темно. Она не Сюзан, а он не 18-летний мальчишка. Он не может вот так взять и перешагнуть через себя, через все эти условности. Но потом, этот ее взгляд и вопросы. Он запретил себе читать ее чувства, закрылся, как улитка, в раковину, чтобы не испытывать больше ни малейшего соблазна. Но ее глаза, они и так говорили больше, чем он мог предположить. Сойти с ума. Неужели Диарлинг испытывает к нему что-то, кроме обиды? А как же ее жених, тот другой, который должен прийти? Воспоминания о нем пришли так несвоевременно, зато немного остудили пыл. Сейчас, когда он законный супруг Диарлинг, его Диарлинг, так не хотелось ее отпускать. Но если она захочет, если только попросит, он обязательно отпустит и даст ей время. Через час такой скачки, когда небо и земля слились воедино, а время словно растворилось, он почувствовал, что устал. С коня капала пена, он весь взмок. Выдохнув, Алистер повернул к столице». «Надо приготовить все для бала. В этот раз он сделает принцессе сюрприз, и если повезет, застанет врасплох». Но он не признался бы даже самому себе, что боялся за Диарлинг. Если раскроется, что она его жена, до того, как он окажется рядом, чтобы поддержать и защитить, ей не поздоровится. Грацию она не нужна до официального представления на балу. Но если он что-то узнает раньше, кто знает, на что он способен? Дома его ждало письмо от Гастона, где он с удивительной для слуги проницательностью спрашивал, «Как себя чувствует Диарлинг?» Интересно, и как еще ее высочество ничего не заметило, если даже слуги уже чувствуют то, что чувствует он без дара эмпатии? Ничего ей недолго осталось ждать. Сегодня вечером они узнают все. И будь он не он, если потом полгорода не придет к нему за новостями, а заодно и за успокоительной настойкой. Алистер усмехнулся и пришпорил коня. Он не будет разочаровывать дяльскую знать. Сколько времени прошло после отъезда алистра Диара не знала. Она просто сидела на кровати и улыбалась. Пусть это глупо, пусть бессмысленно, но страх отступил. Она почему-то не чувствовала себя больше бесправной рабыней, из которой можно делать всё, что угодно. Пусть Аурелиус сделала то, что сделал из каких-то своих побуждений, но хотя бы какое-то время она побудет в блаженной уверенности, что он женился на ней по любви. Подумав об этом, Диара даже покраснела. Наверное, она слишком размечталась. После всей этой суеты с отбором и Грацием она объяснится Стравником, а пока... пока она будет просто радоваться возможности называть его Алистером. До вечера к ней в комнату несколько раз приходила и Нира, приносила еду, а потом и платье на бал. Наверное, Грация не знала, что ключница ей помогает, иначе отобрал бы у нее ключ именно от этой комнаты, а может быть, не удержался бы от соблазна и пришел сам. Подумав об этом, Диара вздрогнула. Несмотря на то, что брачный договор, заключенный нотариусом по всем правилам, вроде бы защищал ее, она все равно безумно боялась грация и радовалась тому, что какие-то дела помешали ему прийти. Энира была немногословно спешила. а Диаре так хотелось расспросить ее и о том, как она познакомилась с Алистером, и о том, что она думает по поводу всего этого. Но ключнице надо было приготовить девушек к балу, заключительному, как она объяснила. На этом балу принцесса выберет Фрейлину из прошедших все этапы кандидаток. Диара даже обрадовалась, что ей не придется участвовать в этом фарсе. После выходки с Грацием она считала ее высочество вредной и злопамятной девушкой, которая требует исполнения любого своего каприза, не считаясь с другими. Если бы она знала, что так произойдет, то попыталась бы сбежать еще по дороге к столице. Хотя какой смысл об этом сейчас думать? Все равно ничего изменить нельзя. Вечером служанки пришли, чтобы помочь ей переодеться в бальное платье и сделать прическу. Сказали, что господин Аделиус приказал. Диара заставила себе мило улыбнуться девушкам, хотя на душе снова стало неспокойно. Может быть, все, что произошло сегодня с утра, лишь часть какого-то большого спектакля, в котором ей отводится неизвестная роль? Может быть, тот ураган в глазах Алистера ей всего лишь привиделся? Бальное платье было слишком откровенным, подчеркивало то, что Диаре хотелось бы скрыть. Если бы она шла на вечер и с Алистром, возможно, она и смирилась бы с таким нарядом, но на балу, да еще и рядом с довольным секретарем его величества, чувствовать себя так, словно тебя раздевают сотни глаз, она поежилась, хоть бы накинуть что-нибудь сверху. Служанки ушли на несколько минут, чтобы вернуться потом с гребнями, шпильками и всем прочим необходимым для создания прически. «Она должна выглядеть неотразимо», — так сказал тот, кто считает, что она без пяти минут его. Она даже не могла представить, что скажет Граций, когда узнает, что все его планы рухнули. Но тем будет интересней. «Ты готова, моя красавица?» Дверь отворилась и вошёл сам в секретарь его величества, лёгок на помине. «Я не ваша», — не смогла сдержаться Диара. «Показываешь зубки? Ну-ну, тебе недолго осталось. Я от своей жены непослушания не потерплю». И Граций усмехнулся хищной улыбкой, а потом подал ей руку. Диара демонстративно спрятала руки за спину. Она не могла с этим ничего поделать, но даже прикасаться к Грацию было противно. «Играешь? но ну игра, игра, люблю, когда добыча сопротивляется», — прошептал он, внезапно притянув ее к себе. Диара испугалась, забилась, как птичка в клетке, но Грацию улыбнулся и отпустил ее. В одной карете с Грацием Диара сидела как на иголках. Она надеялась, что секретарь его величества поедет отдельно, но он, видимо, решил пренебречь приличиями. Если он будет приставать, она не сдержится и скажет ему, что она теперь жена Алистера, но ей самой в это не верилось. Казалось, все так призрачно, так зыбко, что поневоле начнешь сомневаться. Но Грация не говорил ничего, только мерзко улыбался и потирал руки. Наверное, был уверен, что она от него теперь никуда не денется. Как только они подъехали, волнение накрыло с новой волной. Диара застыла, ища глазами Рейлиуса, но его нигде не было видно. На секунду ей стало страшно. Вдруг ей все, что было сегодня, лишь привиделось. Может быть, она лишь выдает желаемое за действительное, а память после пережитых волнений играет с ней странные шутки. Но никто не должен видеть, как ей страшно, что бы ни случилось. Пусть она войдет в этот дом в качестве невесты Грация, но войдет с гордо поднятой головой. Эдиара подняла голову и сама вылезла из экипажа, проигнорировав поданную Грацием руку, и дальше тоже направилась в одиночестве, не очень-то обращая внимание на то, как на нее смотрят. Грация догнала ее уже у самого входа, запыхавшийся и рассерженный. Ты хочешь, должно быть, выставить меня дураком? Ничего, останемся одни, и я это тебе припомню. На коленях будешь вымаливать прощение. А еще я подумаю, даровать ли тебе его или нет». Диара сжала губы до боли, только этим показывая, что она вообще его слышит. Но сердце тут же пустилось в скач. На ступеньках рядом с принцессой принимал гостей хозяин дома, Релиус. Он казался сейчас таким недоступным, таким чужим, что Диара едва не расплакалась. Наверное, ей точно почудилось то, что случилось сегодня. Она смотрела на него, ловя хоть какой-то отблеск чувства, но он лишь равнодушно мазнул по ней взглядами и отвернулся. Разом стало душно. Ничего, ей главное пережить этот бал, а о дальнейшем лучше не загадывать. «Дамы и господа!» — в зале в секунду стало тихо. Голос принцессы на отдавался в ушах. «Позвольте представить вам господина Грация Аделиуса с его невестой!» Повисло молчание, недолгое, а потом идеальская знать рассыпалась в фальшивых улыбках и поздравлениях. Диара чувствовала, как ее осматривают и почти ощупывают. Все взгляды были обращены на нее. А накидку она так и не смогла найти. Хотелось завернуться во что угодно, хоть в штору, избежать от всей этой разряженной толпы. Но кто будет спрашивать, что ей хочется? Кажется, она улыбалась и горько, сама не понимая, как губы растянулись в улыбке, и не сразу услышала, что зал затих. «Простите, но госпожа Диарлинг не может быть невестой господина Аделиуса», — это говорил Алистер. «Наконец-то!» За несколько ужасных минут Диара успела передумать что угодно, и только сейчас наконец-то успокоилась. «Почему?» — принцесса заинтересованно смотрела на Аурелиуса. «Потому что она — моя жена». Диара услышала, как кто-то за ее спиной потрясенно выдохнул. Она медленно подняла глаза и увидела, как Калистер смотрит только на нее, и от этого взгляда стало жарко. Потом он медленно подошел к ней и, взяв за руку, спокойно подвел к своему месту в зале, где до этого встречал гостей вместе с принцессой. Вот так. Как будто ничего и не произошло. Как будто так и должно быть. Может быть, для него все правильно? Или Алистер просто слишком хорошо притворяется? Неважно. Она спросит у него об этом потом, после этого ужасного бала. «Как это ваша жена?» Диара даже вздрогнула, услышав голос ее высочества. На какой-то короткий миг она забыла, что в этом огромном зале существует кто-то, кроме них двоих. Она робко подняла глаза на принцессу и тут же вновь опустила. Та была в ярости. Не надо даже было читать мысли или разбираться в интригах и политике, как грации, чтобы это понять. «Я могу предоставить вам ваше высочество брачный договор, заверенный нотариусом. Оригинал хранится у меня в кабинете. Если вы хотите, слуга сбегает за ним». Алистер был спокоен, как ледник, противовес буре, бушевавшей в глазах принцессы. «Не надо, господин Эурелиус, я вам верю». Ее губы кривились от гнева. Принцессе с трудом удавалось сдерживать себя. «Если бы Диара была одна...» кто поостереглась бы вызывать ее ярость, но она была не одна и поэтому почти не испытывала страха. «Но как же вы посмели?» Она попыталась обратить все в шутку, но слова звучали жутко. «Жениться без дозволения, Его величества или, в крайнем случае, не спросив меня, как нехорошо!» «Простите, Ваше Высочество, но я лишь недавно прибыл в столицу и не знаю местных порядков, а теперь простите нас». Алистер поклонился и отошел в сторону. Диара двинулась за ним, когда за руку ее схватил Граций. «Думаешь, уйдёшь от меня?» — зашипел он. «Мы ещё встретимся, вот увидишь!» И он выпустил её руку. Диара поспешила к новоиспечённому мужу, гадая, как и когда приведёт в исполнение свою угрозу граций. «Что он от тебя хотел?» Вместо приветствия спросил Алистер, нахмурившись. «Сказал, что всё равно достанет меня», — вздрогнула Диара. Я ей вдруг стало неуютно в таком открытом и слишком откровенном бальном платье. «Я не отдам тебя ему. Не бойся». Диара подняла голову. лёд в его глазах сменился пламенем. Она стояла, как завороженная глядя на него. «Жаль, что не в моей воле закончить этот бал сейчас же». Он улыбнулся, и перед глазами снова возник тот прежний растрёпанный травник, а потом снял свой парадный сюртук и накинул ей на плечи. Диара благодарно посмотрела на него. И какая разница, что они стояли посреди бального зала на глазах у десятков пар любопытных глаз. Вот сейчас их было только двое, и никого больше. «Спасибо тебе, Алистер». Тихо сказала она. Он вздрогнул и, взяв её за руку, поднёс к губам. «Тебе не за что меня благодарить. Но я думаю, что продолжить наш разговор лучше будет после бала». Диара вздохнула и поплотнее закуталась в сюртук. Окончание бала пролетело, как один большой сон. Что-то говорила принцесса, объявляя танцы. Наплевав на все условности, Алистер танцевал только с ней или не танцевал. Диара кружилась с ним в танце, чувствуя себя бабочкой, которая влечёт к огню всё сильнее и сильнее. Она ровным счетом ничего не знала об Эурелиусе, но то, что он сделал и то, как он говорил с ней, заставляло глупое сердце биться все сильнее и сильнее. Вся Диальская знать внезапно заинтересовалась ей и подходила знакомиться. А Граци все время ходил где-то рядом, не давая расслабиться и вздохнуть спокойно. Когда наконец бал закончился, Диара почувствовала, как она устала. Хотелось только одного — лечь и уснуть. «Вот твоя комната». Алистер был краток. Проводил ее до двери и оставил свечу. Заставив перед сном сомневаться, а не приснилось ли ей сегодня все, что произошло. Вдруг она заснет, а проснется снова дома, и рядом будет отец, а за окном в саду ждет эдман Вспомнив бывшего жениха, Диарос содрогнулась. Лучше уж пребывать в этом блаженном сне, чем вернуться в ту старую реальность. Пусть там и был жив отец, но она никогда не знала и не узнала бы Алистра. И с этими мыслями она уснула.